«Уилл теперь не разрешает курить в доме», — говорит он. И пока он наслаждается марихуаной, мы стоим и смотрим, как пропадают вдали огоньки уезжающего такси. Потом истаскивает с головы клетчатую кепку, знак своей профессии, поправляет рассыпавшиеся по плечам сидеющие волосы и предлагает мне затянуться. «Не думаю, что это поможет», — говорю я, уже понимая, что утром сильно пожалею о двух больших порциях Гленморенджи. «Пожалуй, ты прав». Мы выходим из внутреннего дворика и медленно бредем к реке. «Бен», — говорит Ист, когда огни ресторана остаются позади. «Я нечаянно услышал ваш разговор и не знал, можно ли мне вставить словечко». «Валяй», — говорю я, и мы останавливаемся на берегу, где уличный фонарь освещает конскую тропу. Тавпэф тропа вдоль реки или канала, по которой прежде водили лошадей, тянувших баржа. Здесь и далее примечание переводчика. Я Мадлен давно знаю. Она была тем еще моего первого ресторана в Ричмонде. В другой жизни. Она умеет уговаривать. Не поддавайся. Не делай того, чего не хочешь. Мой тебе совет. Иди, как шел своим путем, и смотри в будущее. Взгляд в прошлое не сулит ничего хорошего. Глава третья. Проснувшись, я вижу, что сквозь шторы пробивается свет, но понятия не имею, который час. Я протягиваю руку к столику возле кровати, чтобы нашарить телефон, и опрокидываю стакан, вода выливается на пол. Я боюсь, что комната завертится, если я подниму голову, и потому просто медленно поворачиваю ее и осматриваюсь по сторонам. Во рту явственный привкус вчерашнего спиртного. Десять лет назад я лежал в этой же самой кровати, когда моя мама в третий и последний раз крикнула, чтобы я вставал. Я учился тогда на втором курсе Манчестерского университета и приехал домой в Лондон на пасхальные каникулы. Я подрабатывал на спортивном сайте, занимаясь фактчекингом, и всего за неделю усвоил, что спортивные журналисты начинают работать не раньше полудня, заканчивают поздно, а на досуге смотрят футбол по скайф пабе Я охотно приспособился к такому режиму и в то утро, мучаясь в постели от похмелья, Вовсе не горел желанием присоединяться к маме, ехавшей в такую рань на работу. Сейчас, лежа с закрытыми глазами, я снова и снова мысленно слышу ее голос. Она недовольна, ее все больше раздражает моя апатия. Уже выходя из дома, она в последний раз взывает ко мне. — Бен, кончай валяться, ты тратишь время по пусту, вставай сейчас же! — кричит она, и я слышу, как она хватает сумку, прежде чем захлопнуть входную дверь. Это были ее последние слова, обращенные ко мне. В то утро мама вышла из дома, когда еще не было восьми. Она пересекла Хадли-Коммон и пошла по краю рощи, тянувшейся вдоль железной дороги. Коммон — разновидность городских зеленых массивов, широко распространенных в Великобритании и особенно в Лондоне. Не общедоступные, с большим количеством открытых пространств, они обычно ближе к дикой природе, чем классические парковые зоны, с их клумбами и специально оформленными дорожками. Служит местом отдыха для окрестных жителей. Хадли Коммон это подобный массив в вымышленном городке Хадли, входящем в состав Большого Лондона, с которым связана значительная часть повествования. За неимением подходящего русского слова он далее часто называется «просто парком». Так она ходила каждое утро, и путь до станции Сент-Марнем занимал у нее меньше 10 минут. Обычно она проходила на дальний конец платформы, где останавливался последний вагон. Тогда все 20 минут до центра Лондона она могла с гарантией провести сидя. Впрочем, что она делала тем утром, я знаю только со слов полиции. Я приготовил себе завтрак и еще сэндвич, чтобы взять на работу. Стоя у окна с чашкой кофе в руке, я строил планы на день и рассеянно наблюдал за пожилым соседом, мистером Кранфилдом, копошившимся в своем саду. И тут подъехала полицейская машина. Из машины вышли двое полицейских и пошли по дорожке к дому. У меня тут же засосало подложечкой. В детстве я видел слишком много полицейских, подъезжавших к дому, и знакомый ужас, сопровождавший их визиты, нахлынул снова. Сколько раз после смерти Ника я, завидев полицейских, убегал и, притаившись на верхней площадке лестницы, жадно слушал то, что они говорили маме. Я вдруг снова ощутил себя ребенком, только вот теперь бежать, чтобы спрятаться, было некуда, как бы мне этого не хотелось. Когда в дверь позвонили, я замер, стоя у окна и глядя, как мистер Кранфилд прислоняет вилы к стене. Потом он обошел вокруг дома и сел на крыльцо, чтобы снять резиновые сапоги аккуратно отставил их в сторону, поднялся и скрылся в доме. Только второй звонок заставил меня сдвинуться с места. Я медленно вышел в прихожую и помешкал, прежде чем открывать дверь, до последнего цепляясь за ту устоявшуюся жизнь, которая, как я чувствовал, исчезала навсегда. Звонок прозвенел в третий раз, и я, наконец, открыл дверь. На улице бушевал ветер, и двое полицейских на крыльце невольно жались друг к другу. Не дожидаясь, пока они заговорят, я повернулся и двинулся обратно в кухню. Они вошли у меня за спиной, и я слышал, как они закрыли дверь. Мужчина-полицейский спросил, я ли мистер Бенджамин Харпер. Я покорно откликнулся. Да. Они и так прекрасно знали, кто я. На кухне я сел за наш старый деревенский стол. Он был огромным и заполнял собой почти все помещение. После смерти Ника он казался слишком большим для нас с мамой. Но с годами мы привыкли им пользоваться. Теперь, когда я сидел за ним один, его бескрайность подавляла. Стоя в дверном проеме, женщина-полицейский попросила подтвердить, что я сын Клэр Харпер. «Если дома кто-то еще?» — спросила она. Я покачал головой. Я смотрел, как ее напарник неуверенно прошел по кухне и оперся на тот край стола, где стояла немытая после завтрака посуда. Я забыл убрать масло в холодильник. Было видно, как оно блестит, начиная таять. Из банки с мармайтом торчал нож. Маму бы все это взбесило. «Мармайт. Бутербродная дрожжевая паста, очень популярная в Великобритании». Женщина выдвинула стул и повернулась ко мне. Я поднял голову и впервые посмотрел на нее. В ее глазах я увидел сострадание. Чувство, которое со временем стало вызывать у меня отторжение. Она снова спросила, является ли Клэр Харпер моей матерью. Я подтвердил это. Работает ли она в офисе на Уолбек-стрит? Помню, что я тогда нервно засмеялся, и она легонько коснулась меня. Я отвернулся и перехватил взгляд полицейского, который он тут же отвел. Он посмотрел в сад, где под весенним солнцем уже вымахала высокая трава. Всю прошлую неделю мама просила меня покосить лужайку. А я говорил, чтобы она меня не пилила. Женщина спросила, села ли мама на поезд на станции Сент-Марнем. Я принялся рассказывать, что она садится на поезд в одном и том же месте каждое утро, что она, человек привычки, живет по распорядку, выходит из дома в одно и то же время и в любую погоду, хоть в дождь, хоть в снег, идет через парк. Женщина пыталась меня прервать, но я не останавливался. Она работает менеджером проектов в дизайнерской фирме, всегда берет с собой обед из дома, в 12.30 делает часовой перерыв, утром придя на работу, варит себе кофе. Сейчас она как раз должна быть в офисе, а там они могут ее найти.